Глава третья. Дождь стучал по капюшону брезентового плаща так громко, что Ольга боялась не расслышать, если ее спутник о чем-нибудь спросит. Но он молчал. Они шли по обе стороны велосипеда, который он вел за руль. Ольга держала переноску со спящей Агнесой, накрытую таким же брезентовым плащом, какой Герман дал и ей. Кроме плаща он дал ей резиновые сапоги, а ее кроссовки были привязаны к багажнику. Все равно ведь мокрая. Ольга тоже молчала. От такого их общего молчания она не чувствовала неловкости, ей казалось, что он не чувствует неловкости тоже. А почему вы не хотите возвращаться в Москву? Вдруг спросил он. Несмотря на шум капель, Ольга сразу расслышала вопрос. Она даже подумала, что его голос каким-то образом совпадет со звуком дождевых капель, но это была мысль не из разумных, конечно. «Мне не хочется жить с людьми», — сказала она. Она произнесла это и удивилась. Она впервые называла вслух причину. Это казалось ей глупым и неловким, но вот назвала же почему-то. «Вы не похожи на мизантропа», — заметил он. «Я никогда не считала себя мизантропом, да и сейчас, наверное, дело не в этом. Я не то чтобы не люблю людей, а просто не понимаю, как они живут. Вернее, теперь, наконец, понимаю». «Я непонятно, — говорю, — спохватилась она. Ну, почему же? Вполне понятно. А мне непонятно. Ольга даже приостановилась от волнения, которое ее неожиданно охватило. Мне непонятно, как можно так жить, и я не знаю, что мне в этой жизни делать. Вы имеете в виду какой-то личный случай? Почему вы так думаете?» Он пожал плечами. «Мне кажется, такие выводы не делаются из отвлеченных размышлений». Они для этого слишком болезненны. Их на каждом шагу полно этих случаев, усмехнулась Ольга, в том числе и болезненных. Она подумала об Андрее. А есть и неболезненные, но такие, от которых просто не хочется жить. Когда не хочется жить, это не называется просто. Да нет, все в самом деле оказалось просто, обыденно. И у меня складывается впечатление, что для всех, кроме меня, это совершенно естественно. Например, что? Ну, например, то, что если трудные роды у коровы, то ее надо показать ветеринару, потому что от нее есть польза. А если у кошки, то пусть подыхает, потому что пользы от нее слишком мало, или даже совсем никакой. А кто этого не понимает, тот, значит, с жиру бесится». «Это вам кто?» — сказал, — уточнил он. «Да ваша же соседка. У нее еще дом с чистоколом, второй от начала улицы, или третий, не помню точно». «Неважно, который. Я все равно ни из второго, ни из третьего никого не знаю. Да и в любом, могли сказать». Ольге стало стыдно от того, что она, будто ребенок в детском саду, жалуется на свою обиду, такую же наивную, как и горькую. Но она уже не могла остановиться, ее словно прорвало. Все, что в последнее время бросалось ей в глаза так настойчиво, как будто глаза у нее только что открылись, все, что она никому не рассказывала с тех пор, как поняла, что это странно лишь для нее, а для остальных людей обыденно, потому что они не дети, но ведь она не ребенок, не Тургеневская барышня. Все это она вдруг ни с того ни с сего стала, торопясь и сбиваясь, рассказывать совершенно постороннему человеку. Ну Не все, конечно, про Андрея она ему рассказывать не стала, но историю, которая случилась с ней во время последней ее поездки в Москву, рассказала. Из-за этой истории Ольга потом не то что в Москву, в деревенский магазин за хлебом не могла себя заставить выйти. Она в очередной раз приехала тогда за книгами, читала она целыми днями, если не спалось, то и ночами, поэтому книги у нее заканчивались быстро. Она перечитывала все, что любила в детстве и в юности, от «Таинственного острова» до «Евгения Онегина», а с современными новинками знакомилась, кажется, в тот же день, когда они появлялись в магазинах. Вообще она вышла нагруженная из книжного магазина и уже села в машину, чтобы вернуться на дачу, как вдруг вспомнила, что надо продлить абонемент в фитнес-клуб. Кончится же когда-нибудь лето, а вместе с ним и плавание в речке. И снова придется ходить в бассейн и полоскаться в хлорке, чтобы не заплыть жиром. Абонемент она продлила, а заодно уж решила и поплавать. Сама не поняла, почему. Может, потому что день был дождливый и прохладный, так что речка на сегодня отменялась или просто по инерции? Она все теперь делала по инерции. В общем, она поплавала, покрутила педали на тренажере, еще поплавала и вышла на улицу с ощущением приятной усталости. И только в булочной у кассы обнаружила, что у нее пропал бумажник. Ольга даже сразу догадалась, как это могло случиться. Возле стойки администратора, когда она расплачивалась за абонемент, Булочная была рядом с фитнес-клубом, буквально за углом, и Ольга бегом вернулась обратно. «Нет, не находила», — с сочувственным видом сказала девушка-администратор. «Если бы нашла, то сразу вам позвонила бы». «Что вы?» «Может, я у вас все равно оставила?» «Я его здесь потеряла, больше просто негде. Позвольте, я у вас на стойке объявления оставлю». Она написала объявление, указала свой телефон и вышла на улицу. Потеря была ужасная, так как права на машину, по счастью, лежали отдельно от бумажника, но все-таки крайне неприятная. Предстояло получать новый паспорт, преподавательское удостоверение. Денег, правда, в бумажнике было немного, но для жизни в деревне не так уж и мало. Поэтому, когда зазвонил телефон, Ольга выхватила его из сумочки с надеждой – Ольга Евгеньевна услышала она. «Здравствуйте. Вы потеряли бумажник в клубе». Голос принадлежал немолодой интеллигентной женщине. В этом невозможно было ошибиться. «Да», — воскликнула Ольга, — «вот буквально полчаса назад потеряла». «А я его буквально полчаса назад и нашла», — сказала дама. «Мы с вами в одно время плаваем. Я вас узнала на фотографии в паспорте». «Как хорошо», — с чувством проговорила Ольга. «А то мне уж тут всякие страсти представлялись» паспорт менять. А вы еще в клубе? Я сейчас приду». «Да нет, я уже на улице, я иду к Цедри. Знаете, где это?» «Ну, конечно». В Центральный дом работников искусств Ольга с пяти лет ходила на елку. Да и потом, часто там бывала на разных интересных вечерах. Они с Андреем вместе бывали. «Я туда хожу на дневные концерты симфонической музыки. У меня абонемент», — сказала дама. Так что, если вас устраивает, мы перед концертом можем встретиться у входа. Это будет стоить 4.000 тысячи рублей. Что будет стоить, не поняла Ольга. Она решила, что дама приглашает ее вместе посетить концерт и стала торопливо соображать, как бы повежливее отказаться. Ваш бумажник, — ответила та, — с документами. Ольга почувствовала, как у нее немеет челюсть. Она остановилась посреди улицы, не зная, что сказать. Для вас это дорого? — спросила дама. «Хорошо. Тогда три тысячи. Три тысячи — это была ровно та сумма, которая лежала в бумажнике. Отговориться, что у нее столько нет, было невозможно. Да Ольга сейчас меньше всего могла думать о том, чтобы отговариваться. Она вообще ни о чем не могла думать. «Я приду к Цедри. Через полчаса, — сказала она, наконец. — Не опаздывайте, пожалуйста, у меня концерт, напомнила дама». Она и в самом деле оказалась немолодая и с такой внешностью, которую принято считать интеллигентной. Взяв у нее из рук бумажник, Ольга молча вынула оттуда деньги и отдала ей. «И она взяла», — сказала Ольга. Взяла любезно, улыбнулась, положила деньги в сумочку и пошла на концерт симфонической музыки. Дождь уже не барабанил по капюшону. Ее спутник протянул руку и надел капюшон ей на голову. Оказывается, она сбросила его, пока рассказывала. «Но ведь это не новость», — сказал он. «Давно известно, что человек широк. Даже поименно известны люди, которые загоняли детей в газовые камеры, а потом шли на концерт симфонической музыки. А уж что касается лечения кошки, то к этому каждый второй деревенский житель относится скептически, если не каждый первый». «Я знаю», — сказала Ольга. «Конечно, я всегда это знала». «Вы думаете, я дурочка блаженная?» «Не думаю». Он улыбнулся, капли дождя серебрились на его коротко стриженной голове. «Я все это знаю, но я не хочу в этом жить», — повторила Ольга. Ей вдруг показалось, что она сейчас расплачется, и ей даже захотелось сейчас расплакаться. Во-первых, под дождем слезы не будут видны, а во-вторых, ей почему-то показалось, что он не удивится ее слезам, а просто... Дождется, когда они прольются, а ей только одно и надо было сейчас пролить наконец эти слезы. Он молча стоял перед нею в ореоле мелких дождевых капель, и Ольге, казалось, ждал, когда она заплачет. Через несколько мгновений эта иллюзия, конечно, прошла. Хорошо, что у Ольги хватило выдержки дождаться, пока она пройдет. Хороша была бы, если бы разревелась, подумала она. И что это мне вдруг померещилось? «Мы же с ним трех слов не сказали». «Извините», — сказала Ольга, — «это все действительно общеизвестно. Просто у меня в самом деле наложилось на личное переживание». Он ничего не ответил и ни о чем не спросил. Они уже стояли у калитки Тавельцевского дома. «Может быть, зайдете?» — предложила Ольга. «Вы ведь промокли». «Не промок», — ответил он. «Вы просто капюшон сняли, потому и промокли». «Я сегодня должен вернуться в город», — так что зайти не получится. «Спасибо, что проводили, Герман», — сказала Ольга. «И за Агнессу спасибо. Она бы без вас умерла». Ну, вряд ли умерла бы. Ольге показалось, что он снова улыбнулся. Но теперь в темноте она не могла сказать это наверняка. И вообще она уже догадывалась, что про него ничего нельзя сказать наверняка. Все-таки она кошка, и ее действительно хранит природа. Вы все правильно понимаете, — помолчав добавил он, — про Агнессу и вообще до свидания. Он повернулся и исчез в темноте. Минуту были слышны сквозь шум дождя его шаги, а потом остался только дождь.